День третий. Поиски. Лайф не останавливается, даже когда на поясе начинает вибрировать рация и отвечает на вызов, не замедляя шага. Это Кнут. Он сразу переходит к делу. «На Хивике! Чёрте, что творится! Вертолёт до сих пор не вернулся. Я отправил к тебе на выручку вторую группу спасателей, но туннель перекрыт. Ремонтные работы, будь они неладны. Так что в приюте раньше, чем через час, ребята не появятся». Лайф почувствовал резкий прилив адреналина. Помощи ждать неоткуда. «Сообщи, как доберёшься до пострадавшей». «Хорошо». Будучи членом добровольческого спасательного отряда, отец Лайфа много времени проводил в компании Кнута. И всегда говорил, что Кнут не из тех, с кем делятся проблемами за кружкой пива, с такими, как Кнут хорошо оказаться в одной связке во время спасательной операции. а его решительности, хладнокровии и молниеносной реакции ходят легенды. «Как погодные условия?» — спрашивает Кнут. «Низкая облачность». Лайф по-прежнему бежит, не избавляя шаг. Видимость средняя. Если стихнет ветер, может опуститься туман. А вот это уже будет большая проблема. Без GPS-данных он вряд ли найдёт туристку. Туман заставал его в горах не раз. Ещё повезёт, если будет видно собственную вытянутую руку. Страшно до да жути. Один неверный шаг и беды не миновать. Хотя с утра было ясно, и погода не предвещала никаких сюрпризов, по крайней мере, когда он смотрел на гору из приюта. Никакого намёка на туман. Лайф по-прежнему старается дышать ровно, но дыхание начинает сбиваться. «Сообщи координаты её местонахождения. Если к телу не подобраться, давай там без геройства. Жди подкрепления. Договорились?» Замётано. Впрочем, Лайф понимает, что сейчас на счету каждая секунда, и что спасатели прибудут на место через несколько часов. Поэтому, если удастся спуститься к пострадавшей самостоятельно, его ничего не остановит. Глава 43. Мэгги. Подруги молча двинулись в путь вдоль берега. Из-за горизонта пробивался серый рассвет. Волны выступления бились о берег. Отсутствие ноши на плечах лишь усиливало беспокойство. Мэгги уже скучала по своему рюкзаку, который ещё вчера вмещал в себя всё необходимое. еду, воду и крышу над головой. Сейчас из вещей осталась только одежда. Ей было странно видеть шагающих налегке подруг Без карты на шее и без рюкзака с наворотами Лис выглядела неожиданно уязвимой. Джонни шла рядом, понуро повесив голову. Её голые ноги покрылись мурашками. Бандана вместе с мокрой копной волос съехала на бок. События последних часов окончательно выбили Джонни из колеи. А на Хелену, измождённую и бледную, было просто больно смотреть. Лицо и брюки, вспёкшейся грязи. грамма косметики. Волосы сбились в колтуны. Мэгги задела ногой, выброшенный штормом на берег, ворох морских водорослей, побеспокоив рой мух, которые тут же облепили её розовые леггинсы и спустя пару мгновений улетели в освояси. Начинала тоскливо ныть под ложечкой, и Мэгги мысленно отругала себя, что не приготовила вчера вечером на горелке полноценный ужин. И зря так беспечно отказались от подарка Вильгельма. набравшись до северного конца бухты, подруги вышли к подножию Блафьоля. Мэнги задрала вверх голову, чтобы рассмотреть вершину, и почувствовала резкую боль в шее. Перед ней неприступной стеной стояла чёрная ребристая скала, двумя вершинами, соединёнными узким гребнем, похожая на двуглавое чудовище. Прерывистая линия тропы, отчётливо различимая внизу, быстро терялась среди крутых уступов. Мэгги обернулась и посмотрела на обрушившийся склон. Сотни тонн породы накрыли палатки по её вине. Это она уговорила подруг разбить там лагерь, потому что не могла идти дальше. И вот результат. Они остались без снаряжения и еды. Хелена потеряла прах мамы, и единственный выход — лезть на проклятую гору. Мрачная махина Блафьолина наводила такой ужас, что в жилах стыла кровь. Хотелось одного — бежать без оглядки, исчезнуть, но для этого нужны силы и отвага, которых ей всегда не недоставало. Ничего не поделать, придётся карабкаться вверх. На огромном валуне был указатель в виде красной буквы «Т». Мэгги положила ладонь с грязными ногтями и кровоточащей царапиной на холодный камень, словно прося у него благословения. Джонни молча сделала то же самое. Лиз и Хелена быстро к ним присоединились. Прижимая камню ладони, подруги смотрели друг другу в глаза. Именно в этот миг, ощущая леденящее прикосновение, Мэгги вдруг почувствовала, как в сердце вспыхнула искра надежды и быстро превратилась в пламя. «Она сможет. Она вскарабкается на вершину, чего бы ей это ни стоило. Она справится ради друзей и Фиби, которая ждёт возвращения мамы домой». Девушки с трудом лезли на крутую скалу. Ноги не слушались. Прошел час, потом второй, третий. Мэгги хотелось передохнуть, но она понимала, что надо идти, потому что гора никуда не денется. Похолодало. Усилившийся ветерок скользил по склону и остужал влажную футболку. «Холодно!» — поежилась Мэгги. «С каждой сотней футов температура падает на один градус», — объяснила Лиз. Джонни выглядела встревоженной. Из четверых подруг она одна была в шортах. Получается, на вершине температура будет на 10 градусов ниже, чем на берегу. В подтверждение её слов Лис кивнула. Карабкающаяся впереди Хелена споткнулась и упала на четвереньки. Майги устремилась к ней и помогла подняться. "Цела?" "Просто голова немного закружилась. Всё хорошо. А вот и водопад", сказала Лис. "Предлагаю сделать привал. Вода низвергалась пенистым потоком и стекала по склону, питая растущие на её пути в трещинах скалы папоротники. Подруги свернули с тропы и по осыпи пошли к водопаду, чувствуя, как лезет в ботинки и хрустит в носках песок. Шум водопада постепенно заглушил остальные звуки. Мэгги сложила ладони ковшиком, чтобы набрать воды, но ледяная струя ударила по ним с такой силой, что обрызгала всё лицо. Тогда Мэгги выбрала более дружелюбный ручеёк сбоку и, набрав в ладони воды, принялась её жадно пить, чувствуя, как заполняется желудок. Каждый глоток, несмотря на землистый и солоноватый вкус, возвращал к жизни. «Пей!» — приказала она Хелене, подтолкнув её поближе к ручью. Подруга послушно сложила ладони и сделала несколько небольших глотков. Затем она ополоснула лицо, смыв с висков ещё к остатке грязи. Лис присела в сторонке. Её вид внушал Мэгги беспокойство. В бледной женщине с потухшим взором трудно было узнать обычную фонтанирующую жизненной энергией и задором лис. «Проверьте карманы. Надо понимать, чем мы располагаем». Лис вывернула собственные карманы и выложила на плоский камень упаковку бумажных носовых платков и налобный фонарик. Джонни положила рядом телефон и полпачки жевательной резинки. Хелена достала фонарик и, порывшись в кармане, вытащила тюбик губной помады, которую ловким движением нанесла на губы. Прикрыв глаза, она втянула ноздрями её аромат и мысленно перенеслась подальше от этих каменистых склонов. Как по мановению волшебной палочки, её спина выпрямилась, а подбородок взлетел, словно невидимый груз спал с плеч. «С возвращением!» — подмигнула подруге Мэгги. Хелена нарисовала на лице улыбку. «Мэгги, у тебя есть что-нибудь в карманах?» — спросила Лис. Мэгги ощупала на себе одежду в надежде обнаружить завалявшийся батончик, но похвалиться было особо нечем. Список её находок ограничился ракушкой в виде сердечка, резинкой для волос и браслетом Карин. Она провела подушечками пальцев по серебряным буквам и решилась, наконец, озвучить беспокоившую её мысль. «А что, если Карин тоже обнаружила в пещере наркотики? Вдруг она была как-то замешана в этой истории?» Никто не ответил. Может быть, это и есть причина ее исчезновения? Тишину нарушал лишь шум водопада. маги ждала, что подруги кинутся разубеждать ее, скажут, ты ошибаешься, не смеши людей. Но они молчали. Возникший где-то наверху рокоть заставил всех задрать головы. Недалеко от места привала мелкие булыжники обрушились со склона вниз, подскакивая и увлекая за собой другие камни. Мэгги застыла, как вкопанная. Она была почти уверена, что сейчас грохот усилится, земля под ногами задрожит, и горная порода придёт в движение. Ничего не произошло. Камнепад быстро прекратился. Подруги не проронили ни слова. Они уже уяснили, что опасности в горах подстерегают на каждом шагу, поэтому расслабляться нельзя ни на секунду. Мэгги встала и продолжила восхождение. Глава 44 Хелена. Крутизна склона резко возросла. Теперь приходилось постоянно карабкаться вверх среди камней и валунов. Весьма, кстати, оказались цепи, подвешенные вдоль самых крутых участков. Лезть вверх, держась за них, было значительно легче. Келена ощущала поистине зверский голод. Хотелось чего-то солёного и непременно бежевого цвета, жареного арахиса, чипсов со вкусом соли и уксуса или зрелого чедра, любые деньги бы отдала. Идущая впереди Джонни ухватилась за серый валун и со стоном сделала очередной шаг вверх, помогая себе руками. Куртка от усилия натянулась, и Хелена заметила на кармане выпуклость, которая выглядела слишком большой для телефонной жвачки. «Джонни, а что у тебя в кармане?» — спросила Хелена. Джонни непроизвольно коснулась кармана. «Бумажные салфетки», — ответила она небрежным тоном. «Этого было достаточно, чтобы Хелена заподозрила неладное. Неужели прячет еду?» «Дай одну!» «Тебе зачем?» «Хочу в туалет». «А они нам пригодятся для других целей». Джонни карабкалась вверх, а Хелена не сводила глаз с её кармана, содержимое которого выглядело слишком большим и плотным для салфеток. «Серьёзно? Что у тебя там?» Джонни сделала вид, что не слышит. Хелене пришлось приложить немало усилий, чтобы нагнать и взять подругу за руку. «Ну, чего тебе?» — вспылила та. «Что у тебя в кармане? Отвечай!» Джонни вырвала руку и продолжила путь. В приступе гнева Хелена кинулась ей вслед и тут же остановилась, как вкопанная. "О, боже, только не говори, что ты?" Джонни замедлила шаг. "Что происходит?" вмешались Манги и Лис. Джонни медленно развернулась и с вызовом подняла голову. Даже природная смуглость не смогла скрыть бледность лица. Хелена в ужасе смотрела на неё. "Ты всё-таки прихватила из пещеры кокаин?" Ещё никогда взгляд Джонни не был таким колючим. пакет все равно порвался что они будут с ним делать значит вот почему ты там задержалась лис была шокирована не меньше остальных джонни вышла из пещеры последней и что из того зачем тебе спросила лис которая явно пребывала в замешательстве джонни пожала плечами когда совсем не останется сил воспользуемся Елена чуть не потеряла дар речи. «Ты предлагаешь нам нюхать прямо на этом чертовом склоне?» «Совсем спятила!» «Тут тебе не рок-фестиваль, мы на краю света!» и «Если вдруг потеряем фокус, гора станет нашей могилой!» «Ты нас всех подставила!» Еле слышно проговорила Мэгги. Джонни напоминала загнанное в угол животное, тот же свирепый взгляд и та же готовность защищаться, обычное для Джонни поведение в ситуации, когда она наломала дров. «Это я всех подставила!» «Вообще-то идея разбить лагерь у самого подножия горы принадлежала не мне, если кто-то забыл». «Простите, я не хотела», — залепетала Мэгги. «И не мне пришло в голову проигнорировать предупреждение о грозе». Лиз густо покраснела. «Если вся проблема в кокаине, давайте просто избавимся от него». С этими словами Джонни вытащила из кармана сверток и швырнула его под ноги подруг Джонни даже умудрилась подклеить свёрток, воспользовавшись кусочком скотча. Хелена покачала головой. «Нельзя его теперь просто так взять и выкинуть. За ним придут, и, не обнаружив на месте, вряд ли обрадуются. Головой думать надо было. В этом твоя вечная проблема, Джонни». «Моя проблема?» — огрызнулась Джонни. «Да, одна из многих», — ответила Хелена. «И когда это ты у нас такой праведницей стала?» «Помнится, первая дорожка всегда твоей была. В клубе, в выходные, в молодости, но не в гараже. Я приехала сюда провести время с друзьями и развеять прах мамы». Подумав о безвозвратно погребенном под тоннами земли прахе, Хелена почувствовала, как боль утраты вновь кольнула в самое сердце. «Хотя кому я это говорю? Тебе не понять!» Джонни не ожидала, что разговор примет такой поворот. «Что ты этим хочешь сказать?» Мэгги попыталась успокоить подруг. «Девочки, давайте!» «Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать!» — рявкнула Хелена. «Мама лежала на смертном одре, а ты ни разу не появилась, даже на похороны не приехала!» Джонни как будто получила пощечину. В ответ она не произнесла ни слова. «А знаешь, с какой песни мама попросила начать отпевание?» Джонни сглотнула. «С твоей, Джонни!» — так и написала в предсмертной записке. «Радуга в исполнении Джонни!» Правда, в скобках добавила. «Включить диск в случае её отсутствия!» Хелена сделала громкий вдох. «Знаешь, каково мне было видеть эту приписку? Даже мама знала, что ты не приедешь на её похороны!» Джонни ошеломлённо моргала. «У меня тур был! Выступление! Я не смогла!» «Я проверила график твоих выступлений! Ничего в тот день у тебя не было!» Глава сорок пятая. Джонни. От стыда Джонни готова была провалиться сквозь землю. Хелена была права, концерта не было. «Я видела график выступлений. За день до похорон ты была в Мадриде, а следующий концерт должен был состояться в Праге только через два дня. Ты располагала уймой времени!» Голос Хелены дрогнул. «Ответь на милость. Какие такие важные дела не позволили тебе проститься с мамой?» Подруги с укором смотрели на Джонни. Девушка несколько раз сглотнула, не зная, с чего начать. Когда Хелена написала ей и попросила выступить на похоронах, тур был в самом разгаре. Джонни знала, что поездка домой отнимет последние силы, поскольку уложиться в 48 часов — та ещё задача. При плотном гастрольном графике, который включал 27 выступлений за 33 дня, редкие дни отдыха были на вес золота. Они понятия не имеют, что такое гастрольный тур. Ты оказываешься в искажённой реальности, где всё перевёрнуто с ног на голову. Наркотики, алкоголь, смена часовых поясов, бессонница, адреналин на пике, орущие фанаты, неотстающие ни на шаг журналисты, направленные в лицо камеры и микрофоны. Они не догадываются, какая пустота разрывает изнутри, когда ты каждый вечер выходишь на новую сцену и смотришь из-за кулис на выкрикивающую твоё имя публику. Фанаты ждут Джонни Голд. Беда в том, что звезда Джонни Голд не имеет к настоящей Джонни никакого отношения. Пока Джонни Голд надевает лучезарную улыбку и в лучах софитов, приветственно раскинув руки, кричит «Привет, Бруклин! Привет, Сидней! Привет, Токио!» Ей хочется одного — свернуться к и спрятаться в темноте. Но до её желаний никому нет дела. Она должна генерировать потоки энергии и наполнять ими стадионы, что совсем непросто, когда батарейка давно села и осталась только пустая оболочка. Здесь-то и приходит на помощь кофеин, кокаин, антидепрессанты, шампанское, водка, никотин, кетамин. Она не гнушалась ничем, понимая, что рано или поздно за жизнь взаймы всё равно придётся заплатить. Сама мысль о том, что нужно вернуться в родной город, стоять в маленькой церкви в окружении достопочтенных прихожан, которые знают её, как облупленную с детства, всегда болели за неё и верили в её талант, была невыносимой. Она просто не смогла. Джонни ни разу не прилетела повидаться с мамой Хелены, лежавшей на смертном одре. и когда та умерла, не соизволила явиться на похороны, чтобы под восторженные взгляды скорбящих исполнить свой хит. Вместо этого она заперлась в комнате гостиницы и напилась до беспамятства. «Я не смогла», — Джонни попыталась найти нужные слова, «не хотела прощаться с твоей мамой в таком состоянии, поэтому предпочла не прощаться вовсе, так?» В глазах Хелены стояли слезы. «Я прислала букет». «Да, спасибо твоему агенту. Ты нужна была мне, маме. Ты даже не сподобилась позвонить после похорон. Как ни в чем не бывало, продолжила жить своей восхитительной, насыщенной жизнью. Ты предала меня». На последних словах голос Хелены дрогнул. Слезы выступили на глазах Джонни. Воздух в горах был разрежен, и ей казалось, что еще чуть-чуть, и она задохнется. Лис и Мэгги смущенно молчали. «Прости, не думала, что причиню тебе такую боль. Я всегда любила твою маму!» Хелена покачала головой. «Любишь ты только себя!» «Хелена!» — тихо произнесла Лис. «Давай! Ты же ее главный адвокат!» — рявкнула Хелена. «Я только хотела. Все смотрят Джонни в рот, ждут, когда одарит своим вниманием. Ты, Мэгги, тоже. Конечно, суперзвезда, героиня светской хроники, снизошла до тебя и явилась на свадьбу, исполнила пару хитов, и все уже пищат от восторга. И всё. Потом ей до тебя дела нет. Ты развелась с мужем, одна воспитываешь ребёнка. Где она, твоя верная подруга? Вот то ты и оно». Мэгги опустила глаза. Не все то золото, что блестит. Настоящий друг всегда поддержит в беде. Когда уходят близкие, когда мы переживаем болезненный развод, когда жизнь поворачивается к нам спиной, а друзья, которые приезжают только на праздники, потому что больше не с кем встретить Рождество, — это не друзья. «Ты ничего обо мне не знаешь!» — прокричала Джонни. «Давай, хватай гитару и заводи свою песенку. Только это и умеешь». «Да пошла ты!» — зло выплюнула Джонни, вытирая выступившие слезы. Прилив адреналина заставил её забыть об усталости и боли в мышцах. Она развернулась и побежала, не обращая внимания на окрики лис. Ветер безжалостно бил в лицо. Джонни издала страшный вопль, в который вложила всё, и боль разочарования, и обиду, и все свои невысказанные страдания. Она бы всё отдала, чтобы очнуться сейчас где-нибудь в другом месте, подальше от этой проклятой тропы. Ей нужен кокаин, нужно забыться. «Кому сказала? Стой!» Проорала ей вслед Лис. Джонни обернулась. «Что еще?» Лис махнула в сторону берега. «Там кто-то есть!» Глава 46 Лис. Несмотря на то, что пляж остался далеко внизу, сомнений, что она видит у входа в пещеру фигуру человека, у Лис не было. «Кто это?» — дрожащим голосом прошептала Мэгги. Лис прищурилась, пытаясь разглядеть незнакомца. «Кто бы это ни был, идет он в пещеру!» Тревога быстро передалась остальным. Джонни и Хелена сразу забыли о своей ссоре. Мэгги недоуменно приподняла брови. «Оползень уничтожил траву. Как он туда попал?» лис бросила взгляд на море. «Лодки тоже не видно, и навстречу нам никто не попался», задумчиво произнесла Хелена. «Если только все это время он не был внизу!» лис похолодела от этой мысли. «Идёт внутрь!» — пробормотала Мэгги. Человек исчез в недрах пещеры. Лиз вдруг живо представила, как он сейчас заходит внутрь, достаёт из кармана фонарик и направляет луч на ряды ловушек. Интересно, он уже заметил перевёрнутую корзину и остатки порошка на полу. Наверняка не досчитался одного свёртка. «Что теперь будет?» — испуганно прошептала Мэгги. «Простите меня!» — полным раскаянием голосом пролепетала Джонни. Её руки безжизненно повисли вдоль тела, голова поникла. и опять наломала дров! Не надо было трогать порошок! Простите, пожалуйста!» Никто не ответил. Все впились взглядом в пещеру. «Как думаете, кто это?» — тихо спросила Мэгги. «Да кто угодно!» — Лиса тянула воротник куртки. Кем бы ни оказался незнакомец, встречаться с ним лицом к лицу у неё не было ни малейшего желания. Лис посмотрела на свёрток, который всё ещё лежал на земле. «А с этим что делать?» «Выкинь куда-нибудь подальше», — сказала Мэгги. «Нет», — Джонни сделала шаг вперёд. «Если нас припрут к стенке, его придётся вернуть». Она подняла свёрток и уже хотела сунуть его обратно в карман, как Лис схватила её за руку. Девушки встретились взглядами. Сильный порыв фетра, холодные хлёстки вырвался из-за вершин. Поколебавшись мгновение, Джонни отдала пакет и обхватила себя руками, словно ежась от холода. Лис положила сверток в самый большой карман своей куртки и застегнула молнию. Хелена по-прежнему не сводила глаз с пещеры. «В чем дело?» — спросила Мэгги. «Кто бы там ни был сейчас в пещере, он обязательно обнаружит пропажу и отправится на поиски. Мы с вами стоим на единственной тропе, ведущей в приют». Подруги переглянулись. «В путь!» — скомандовала Лис. «В Подъём становится круче. Лайф хватается за каменные выступы, подтягивая тело вверх. Он свернул с более пологой, но более длинной тропы, чтобы срезать путь. Если не сорвётся вниз, сэкономит полчаса. для лежащей на склоне женщины, каждая секунда на счету. Долгое пребывание под открытым небом на такой высоте ничего хорошего не сулит. Если травмы серьёзные, вполне возможно, уже вообще поздно. Футболка под рюкзаком намокла. Лайф подтягивается, цепляясь за валуны но взгляд фиксирует всё, что происходит вокруг. Он предельно собран. Детьми они с Эриком много времени проводили в горах и проворно по ним лазали. Умение было у них в крови, что совсем не удивительно когда живёшь среди скал, когда скалы — неотъемлемая часть твоего существования. Ровных площадок в деревне не сыскать. Чтобы поиграть в футбол, приходилось спускаться на дно долины, где летом было сыро и тенисто, а зимой всё завалено снегом. Поэтому они лезли в горы. Истинную красоту этих мест Лайф оценил уже будучи взрослым, когда объездил всю Европу и насмотрелся вдоволь на скучные однообразные ландшафты. Квадратные сады, убогие постройки из бетона и кирпича. Он знает, что Эрик выдвинулся три дня назад. И хотя брат ему ничего не сказал, он оставил в журнале запись. Всё как обычно. Взвалил рюкзак на плечи и исчез. Всегда что-то скрывает, старается не привлекать внимания и не пускает Лайфа в свою жизнь. «Может быть, я и сам такой», — думает Лайф. Он поднимает глаза на вершину горы, осматривает пики и линию гребня. «Интересно, где сейчас Эрик?» Из головы не выходит слова немок. «Молодой человек, совсем один, обхватил голову руками». В день похорон отца Эрик выскочил, пнув ногой дверь в самый разгар церемонии. После похорон Лайф нашел его, но не на кладбище, а у озера за приютом, где отец любил пить кофе по утрам, наблюдая, как птицы ловят разных букашек. Эрик сидел на берегу, обхватив руками голову. Лайф попытался успокоить его, сказал, что всё наладится, но брат начал громко кричать. Проклинал туристов, которые из-за своей безответственности подвергали смертельной опасности жизни спасателей. Ему нужно было выплеснуть всю боль и злость и найти виноватого. Если бы Эрик ещё был на тропе, они бы уже встретились. Лайф ещё раз внимательно оглядывает местность. Брата нигде не видно. Глава 47. Мэгги. Мэгги никогда еще не чувствовала такой смертельной усталости. Мышцы горели от накопившейся в них молочной кислоты. На висках проступили пульсирующие вены, дыхание сбивалось. Хелена и Джонни шли молча. Над ними давлял шлейф только что высказанных обид. Хелена возглавляла процессию, Джонни шеренгу замыкала. Невольно вовлеченные в их раз прилизы Мэгги не проронили ни слова. Несмотря на усиливающийся ветер, Мэгги обливалась потом. Она сняла рашгард и обвязала его вокруг талии. Усыпанная веснушками кожа рук покраснела. Борясь с напряжением в спине, Мэгги потянулась сначала в одну сторону, потом в другую. Её нагнала Джонни. Пряди тёмных волос выбились из-под банданы, понурая фигура и потухший взгляд вызывали жалость. От задора и куража, которыми она заражала зрителей со сцены приюта, не осталось и следа. Перед Мэгги стояла измождённая, хрупкая девушка. «Ты как?» «Я просто дрянь». покачала головой Джонни. «Не говори так. Каждое слово Хелены — сущая правда. Я не приехала проститься с её мамой, хотя должна была. Про тебя тоже всё правда, Мэгс». На глазах у Джонни проступили слёзы. «Ты развелась с мужем, а я тебя не поддержала, подвела». Мэгги действительно в тот сложный период чувствовала себя всеми покинутой, но она не имела привычки добивать ногами лежащего. «Джонни, ты была далеко, я всё понимаю, поэтому мне стыдно вдвойне. Стыдно, что я не стала такой же надёжной подругой для тебя, как Лис и Хелена». Да, неизвестно, где бы сейчас была Мэгги, если бы не девочки. Когда она ушла от мужа, Лис нашла ей дом, а потом все выходные помогала с переездом. Хелена приехала с огромным запасом еды и двумя бутылками шампанского. За новую жизнь подняла она тогда тост. «Мне следовало написать тебе, позвонить, прислать что-нибудь для Фиби». «Что со мной не так, а? Дальше благих намерений дело никогда не идёт». Мэнги прекрасно понимала, что Джонни живёт на полную катушку в своём собственном мире, поглощающем её целиком и полностью. Пьяного человека мало волнует, что ему утром рано вставать и что голова будет раскалываться от похмелья. Так и Джонни, когда подруг нет рядом, забывает об их существовании. И дело даже не в беспечности или эгоизме. Она в этот момент живёт в другой реальности, в которой друзьям детства места просто нет. «У меня никого, кроме вас!» Слёзы бежали по щекам Джонни. «А от меня одни только беды. Мы всегда будем рядом, потому что любим тебя. Я не заслуживаю вашей любви. Мои поступки...» джони посмотрела на идущих впереди Хелену и Лис и осеклась. «Джонни? Прости, собеседник из меня тоже не очень. Думаю, мне надо побыть одной». Не дожидаясь ответа, она ускорила шаг, и Мэгги осталась одна. Каменная тропа становилась круче, виляла между валунами и огибала скалы. Из растительности изредка попадались жестколистные травы и островки кустарника. Трудно поверить, но через несколько недель тропа будет погребена под снегом. Рука Мэгги скользнула в карман и нащупала браслет. Кончиками пальцев девушка перебирала холодные серебряные буквы, словно чётки. Мэгги вспомнила, как заблудилась в лесу. Вспомнила ужас, который испытала, осознав, что сбилась с пути и леденящий душу страх. А потом из тени появился Эрик. От одного взгляда его взирающих из-под лобья тёмных глаз по коже пошёл мороз. «Карин!» — прошептал он, и в её жилах застыла кровь. Мэгги перебирала бусины, сжимая их подушечками пальцев всё сильнее и сильнее. «А если человек, которого они заметили на пляже, — это Эрик?» Она вспомнила его полупустой рюкзак. «Место в нём для кокаина хоть отбавляй. Совсем скоро Эрик, или кто бы там ни был, обнаружит пропажу, увидит следы и догадается, что произошло. Как быстро он нагонит их, и чем обернётся для них эта встреча?» Глава сорок восьмая. Хелена. Хелина, не оглядываясь, шагала впереди всех. Перед глазами плыли белые пятна. Девушка понимала, что лучше попридержать коней, но не хотела, чтобы подруги её нагнали, поэтому не сбавляла шаг. Ей хотелось побыть одной. Ботинки гулко стучали по камням. Заклеенные пластырем накануне, мозоли сегодня беспокоили не так сильно. Сердце отбивало бешеный ритм, но она продолжала идти. не остановило даже новое странное ощущение в ногах, которые вдруг стали словно ватными. «Что-то не так», — подумала Хелена, а потом её накрыла горячая волна, в глазах помутнела, и она потеряла сознание. «Хелена!» — словно из тумана донёсся обеспокоенный голос Мэгги. Хелена моргнула и медленно открыла глаза. Она лежала щекой на холодной земле. Над ней склонилась Мэгги, положив руку на плечо. «Что случилось?» «Ты потеряла сознание!» Не до конца пришедшая в себя Хелена привстала, опираясь на ладони. Голова кружилась. Встревоженные подруги окружили её со всех сторон. Хелена сжала губы и, почувствовав прилипшую к ним грязь, вытерла рот тыльной стороной ладони. Поглаживая Хелену по спине, Мэгги сказала, «Тебе срочно нужно перекусить. сахара во время беременности!» Хелена вздрогнула. Джонни и Лиз изумлённо уставились на Мэгги. Та резко прижала ладонь к рту. «Ой, прости, я...» «Вот кто тебя просил?» рявкнула Хелена и с трудом поднялась. Земля под ногами слегка покачивалась. «Не торопись, тебе нужен отдых», — пробормотала Мэгги. «Ага, дай знать, когда окажемся рядом с придорожной гостиницей». Зло буркнула Хелена и отряхнула колени. Джонни и Лис не сводили с неё глаз. «Ну, чего вылупились?» — бросила она в их сторону. «Ты беременна». Лис застыла в оцепенении. «Да, беременна. Кто отец, не знаю. Сама новость до конца еще не переварила. Что буду делать, не решила. Надеюсь, ответила на все ваши вопросы. Вольно». Хелена сделала шаг, торопясь уйти. «Стой, у тебя все хорошо», — обеспокоенно спросила Лис. «С этим не шутят? Как ты себя чувствуешь?» «Как и должна, после трех дней на ногах, преодолев половину пути к вершине горы без еды и воды». «Почему ты не сказала до того, как вышли в путь? Я не позволила бы тебе так рисковать. Правда, ничего не болит?» Хелена и рада была бы ответить, что все хорошо, но к горлу уже подступил предательский ком. «Давай не сейчас, а? В данный момент есть более важные вопросы». Мэгги с укором посмотрела на подругу. «Ты и твой будущий ребенок — это сейчас самый важный вопрос. Ты уже решила, как поступишь?» Здесь, на краю света, Хелена была так далеко от всех составляющих нормальной жизни, что даже её сложившееся за многие годы представление о самой себе вдруг стало не таким категоричным, потеряло значение на фоне последних событий. Всё, что ещё вчера казалось невозможным, обретало новый смысл и краски. Оставалось только воспользоваться этой лазейкой, чтобы разобраться с истинными своими желаниями. Мэгги внимательно смотрела на подругу в ожидании ответа. Когда-то, ещё практически ребёнком, Хелена приехала в гости к двоюродной сестре, которая недавно стала матерью. Не успела новоиспечённая мать сунуть малыша Хелене в руки, как тот разразился громким плачем. Хелена тогда решила, что ребёнок почувствовала, что с ней что-то не так, и детей ей доверять нельзя. С тех пор она держалась от младенцев подальше и лишь со стороны наблюдала, с каким удовольствием с ними возятся подруги. Для себя она решила, что дети — это не её, о чём оповестила всех близких и родных, Потом незаметно для себя самой риторика сменилась на «я не хочу детей», и в какой-то момент она поверила в собственные слова. А может быть, она просто боялась, что из нее не получится хорошая мать, поэтому и придумала историю для собственного успокоения. Легкая улыбка заиграла на губах Лис. «Ты ведь не ожидаешь, что мы тебя бросим с младенцем на руках?» — спросила Мэгги. «Одна ты точно не останешься!» Стоявшая с краю Джонни тихо произнесла — «Из тебя получится прекрасная мама». Джонни, которая с момента их ссоры не проронила ни слова и шла всю дорогу, опустив голову и сжав кулаки, смотрела ей прямо в глаза. От слов Джонни у Хелены что-то перевернулось внутри. «Ты правда так думаешь?» Джонни глядела на неё так, словно видела подругу насквозь и могла читать её мысли. «Уверена в этом». Глава 49. Лис. Чем ближе к вершине, тем сильнее становился ветер. Он грубо прижимал куртки к телу, взъерошивал волосы, срывал с губ слова и уносил их куда-то далеко. С каждым шагом ноша в кармане Лис всё сильнее и сильнее давила на бедро. Время от времени кто-нибудь из подруг с опаской оглядывался назад, прислушивался к движениям за спиной. И хотя девушки по-прежнему были на тропе одни, Лис не могла отделаться от чувства, что за ними наблюдают. Мэгги надела рожгард, натянув рукава на ладони, которые изрядно замёрзли. «Когда стемнеет?» — спросила она. Возглавляющую колонну Хелена посмотрела на часы. «До захода солнца примерно полтора часа». «Совсем мало», — подумала Лис и посмотрела на вершину. «Джонни, покажи карту». Джонни, которая успела плотно затянуть капюшон на шее, вытащила из кармана телефон и передала его подруге. Лис прищурилась и, глядя на экран, попыталась определить, где они сейчас находятся. Похоже, до вершины еще один километр. Впрочем, расстояние в их случае не имело никакого значения. Километр по равнине и километр в гору — совершенно разные вещи. Потом по гребню мы перейдем на другую сторону, где должна быть хижина. На карте она была отмечена красным указателем. «А вдруг мы не найдем хижину?» — спросила Мэгги. «Тогда нам придется провести ночь на вершине горы без палаток, без спальников и без горелок». Вслух лис ничего не сказала. Джонни уже отчаянно куталась в куртку, ее голые ноги покрылись гусиной кожей. «Обязательно найдем!» — заверила лис. «Я вижу переход!» — крикнула идущая впереди Хелена. От сильного ветра её щёки раскраснелись. Джонни остановилась, чтобы отдышаться. Марш-бросок оказался успешным, и девушки успели вскарабкаться на вершину до наступления сумерек. Однако сейчас, глядя на открывшуюся их взором картину, они застыли в немом ужасе. «Какой он узкий!» — проговорила белая, как снег Мэгги. Вершина, на которой они сейчас стояли, соединялась со вторым, более высоким пиком узким гребнем длиной около полукилометра. Его склоны были настолько крутыми, а перемычка настолько узкой, что любой неверный шаг мог привести к неминуемой гибели. Странные чувства, отдалённо напоминающие страх, но более сильные и глубокое охватило лис. При виде чёрного скалистого хребта на фоне сумеречного неба всё внутри сжалось. «От ветра на гребне спрятаться негде, поэтому при необходимости прижимайтесь к земле. Держимся друг друга!» Наклонившись вперёд, Лис повела подруг за собой. Её колени дрожали, мышцы отказывались подчиняться. В сгущающихся сумерках разглядеть опору для ног становилось всё труднее. Язычок молнии на куртке стучал на ветру. Взгляду не за что было зацепиться. Справа и слева крутой обрыв. От ледяного воздуха стыли ноздри. Без всякого предупреждения земля вдруг резко поплыла под ногами. Приступ головокружения заставил Лис пригнуться и вцепиться ногтями в камни. Её прошиб холодный пот, дыхание стало поверхностным и частым. «В чём дело?» — спросила Мэгги. Лиз с этим состоянием столкнулась впервые в жизни, и всё же она инстинктивно определилась, с чем имеет дело. «Горная болезнь!» Пугающее ощущение неустойчивости только усиливалось, и хотя она по-прежнему чувствовала почву под ногами, ей казалось, что земля вертится и норовит стряхнуть её с гребня. Боясь пошевелиться, Лиз вжалась всем телом в холодные камни и плотно сомкнула веки. Накатил приступ тошноты. Мэгги сжала её руку в своей. «Просто дыши! Всё хорошо!» Лиз жадно втянула в себя воздух и медленно выдохнула. За спиной раздались обеспокоенные голоса Хелены и Джонни, но по-прежнему, боясь сорваться вниз, повернуться и ответить, она не осмелилась. «Открой глаза!» скомандовала Мэгги. Лис послушно разомкнула веки. «Просто смотри на меня, и приступ пройдёт!» Лис впилась взглядом в подругу. Медленно перевела взгляд с огненно-рыжих кончиков ресниц на россыпь веснушек на носу. Мэгги улыбнулась. «Сейчас всё пройдёт, и мы продолжим путь. Я не могу. Если не сможешь идти, поползём на четвереньках, ничего страшного. Мы уже одолели половину гребня. Ещё чуть-чуть и доберёмся до хижины. Согреемся, отдохнём». «Ты сможешь!» лис сделала ещё один глубокий вдох. «Всё будет хорошо. Доверься мне!» Земля под ногами плясала уже не так сильно. лис более отчётливо увидела лицо Мэгги. «Сейчас попробуем ползти, хорошо?» Не обращая внимания на впивающиеся в колени и ладони камни, она медленно двинулась вперёд за подругой. Головокружение постепенно уходило. Последние лучи света тоже растаяли в спустившейся на горы темноте. В промежной тьме девушки ползли на четвереньках под звуки ветра и собственного дыхания. Поиски. Лайф остановился попить. Холодная вода стужает горло. Сердце грозит выпрыгнуть из груди, и кровь пульсирует в висках. Ощущение его радует, в теле кипит жизнь. До вершины Блафьоля осталось совсем чуть-чуть. Вокруг безжизненные серые скалы. Из растительности только лишайник. Сверепый ветер умудряется налетать сразу со всех сторон. На Блафьёле Лайф всегда чувствует себя неуютно. Есть вершины, которые он любит, где с удовольствием спит под звёздным небом, думая, что парит в небесах. На Блафьёле же его всегда охватывает щемящее чувство одиночества. Гора часто притягивает к себе облака, которые шапкой накрывают вершину и закрывают обзор. Порывы ветра не стихают ни на секунду. Волосы на руках стоят дыбом, причём совсем не от холода. Вспоминаются сказанные когда-то шёпотом слова отца. «Тонкие места, непознанные». Когда Лайф был ещё ребёнком, отец рассказал историю об учителе, который каждый год летом водил учеников в горы. Однажды среди воспитанников оказался 17-летний подросток, которого все знали как обладателя экстрасенсорных способностей. Учитель в подобную ерунду не верил, о чём потом очень пожалел. Парень на полпути к вершине остановился как вкопанный, посмотрел на пик и категорически отказался идти дальше. Сказал, что с этим местом что-то не так. Попросил учителя вернуться с детьми домой. Учитель не поддался на провокацию, попытался заставить его продолжить путь. Мальчик наотрез отказался. Не помогли никакие уговоры, и второй учительнице пришлось вернуться с подростком домой. Мальчик умолял её остановить остальных, но группа продолжила восхождение. На звонок в службу спасения тогда ответил Кнут. В горах разразилась снежная буря. Всего за несколько часов выпало почти полтора метра снега, а дело было в июле, и ничто в прогнозе погоды не предвещало такого катаклизма. Учитель с детьми попал в снежную ловушку на вершине горы. Все указатели замело снегом, и они заблудились. Спасатели, среди которых был и отец Лайфа, нашли их на утро живыми. Горе-туристы всё сделали правильно, чтобы пережить непогоду. Построили снегоукрытие, сидели, плотно прижавшись друг к другу, разговаривали и пели песни, чтобы не уснуть, однако пережили ужас, от которого не каждый оправится. И все хором уверяли, что первые снежинки были чёрного цвета. Лайф сжимает кулаки и продолжает путь. Глава 50. Мэгги. Они разодрали в кровь колени, запыхались, но преодолели несчастный гребень. Лис сидела, запрокинув голову. Луч от налобного фонарика терялся в темноте. «Ты как?» — спросила Мэгги. «Хорошо. Знаешь, я доползла только благодаря тебе». Мэгги распирала чувство гордости. Она-то была уверена, что переход ей не по силам. А она мало того, что сама справилась, так ещё и провела за собой остальных. «Где хижина?» — спросила Джонни, обхватив себя руками, чтобы согреться. Лиз поднялась и обвела лучом обученной тропы. «Должна быть где-то здесь!» Ветер донес какой-то леденящий душу стон. Через секунду все стихло. Ветер трепал волосы, проникал под одежду и заставлял ежиться. «Что это было?» Подруги прижались друг к другу. «Не знаю!» Голос Хелены дрожал от страха. Стон повторился. Мэгги обвела фонариком вокруг себя. «Не «Надо проверить сигнал», — вспомнила Хелена. Джонни на рожащей рукой достала телефон. Экран загорелся, но ничем не порадовал. Батарея разрядилась до 10%. Джонни всё равно набрала номер и прижала трубку к уху. Ноги Мэгги онемели, и она сняла ботинки, чтобы размять пальцы. «Связи нет», — тяжело выдохнула Джонни. Она выключила телефон, и маленькая искорка надежды погасла. Потирая руки, Лиз сказала, «Нельзя останавливаться хижина где-то рядом». и они продолжили путь. Ветер свирепствовал со страшной силой. Мэгги не могла отделаться от чувства присутствия чего-то зловещего и тёмного. Она освещала фонариком тропинку, изредка поднимая луч, словно надеясь подловить преследователя. Замыгающая колонна Хелена водила фонариком по сторонам, пытаясь разглядеть в кромешной тьме хижину. Задача осложнялась тем, что сквозь сгустившиеся вокруг блофьёля облака не пробивался ни лунный свет, ни сияние звёзд. Мэгги сунула руку в карман и нащупала холодный браслет Карин. В последний раз девушку видели именно здесь. Вильгельм назвал гору тонким местом. Как он выразился? «Присутствие чего-то выходящего за пределы человеческого разума». Стон перешёл в вой. Мэгги почувствовала чей-то взгляд. По коже рук и спины побежали мурашки. Она так сосредоточилась на этом неприятном ощущении, что, должно быть, потеряла бдительность и не обратила внимания, куда ступила. Камень вдруг пришел в движение, ледяная рука будто рванула ногу в сторону. Острая боль пронзила лодыжку, толстые подушвы ботинок потеряли сцепление с землей. Мэгги выронила фонарик и плашмя упала на землю. От удара у нее чуть не вышибло дух. Подскочила лис. «Мэгги!» «Моя лодыжка!» — простонала она. «Что случилось?» — елена склонилась над Мэгги. «Похоже, оступилась». Она посветила фонариком, чтобы рассмотреть камень или выступ, за который зацепилась, но ничего не обнаружила. Потом вспомнила, как ей показалось, что кто-то схватил её за ногу и громко сглотнула. «Надо срочно добраться до хижины. Помогите мне встать». Джонни и Хелена взяли её с двух сторон под руки. Лис направила луч на лодыжку. «Опереться на ногу можешь?» Гримаса боли исказила лицо Мэгги. Даже вес ботинка на ноге причинял страдания. «Нет». «Тогда облокотись на нас». сказала сжав зубы Джонни. Хижина где-то рядом. Пытаясь не закричать от боли, Меги опёрлась руками на плечи подруг. Новый порыв ветра силой обрушился на них, и девушки ещё теснее прижались друг к другу. Лиса светила фонариком тропу впереди, и когда луч упал на огромные валуны, Джонни вдруг закричала: "Стой! Подожди! Давай обратно!" Лис медленно перенаправила луч на камни. "Ой!" Непроизвольно вырвалась у Мэгги, когда в пятидесяти метрах от тропы они заметили маленькую деревянную хижину, приткнувшуюся к склону горы. Глава 51 Джонни. «Слава тебе, Господи!» — воскликнула Джонни, глядя на притулившуюся на скальном козырьке хижину. Два квадратных окошка отразили бесцеремонно нарушившие её покой лучи от фонариков. Джонни посветила на дверь, и подруги прочитали надпись на табличке «Хижина для туристов». «А вдруг она заперта?» — раздался голос Хелены. «Вряд ли. В горах хижины обычно оставляют открытыми, чтобы любой мог беспрепятственно попасть внутрь», — ответила Лис. Коснувшись ледяной ладонью ручки двери, Джонни мысленно взмолилась, чтобы Лис оказалась права. Дверь поддалась сразу. Джонни осторожно шагнула внутрь и ощутила запах сырого дерева. Хижина встретила холодом. «Есть кто живой?» Свет фонарика поочередно осветил четыре кровати, маленький стол, стулья и печку. К основному помещению примыкала ниша, в которой Джонни заметила посудный шкаф с плиткой, металлическую раковину и буфет. «Открыто! Все сюда!» Позвала она подруг и придержала дверь, чтобы пропустить лис с хромающей Мэгги. Дверь захлопнулась и установилась мёртвая тишина, если не считать поскрипывания под ногами половиц и шелеста курток. Воздух внутри был ледяной, но, по крайней мере, они укрылись от ветра. «Получилось!» — всё ещё не веря своему счастью произнесла Хелена. За три дня она настолько отвыкла от цивилизации, что, оказавшись внутри жилища, испытала странные чувства. В приступе благодарности она прижала свои грязные ладони к деревянной стене, впервые в жизни оценив ценность крыши над головой и пола под ногами. Лиз выдвинула стул и помогла Мэгги присесть. Придвинув второй стул, она заставила Мэгги положить на него травмированную ногу. Пока Лиз ощупывала её щиколотку, Джонни проверила содержимое буфета. «Свечи!» — обрадовалась она, обнаружив полдюжины свечей в подсвечниках и коробку спичек. Онемевшими пальцами она быстро поднесла зажжённую спичку к каждому чёрному фитильку и чуть не обожгла пальцы, зажигая последний. Две свечи она поставила на стол рядом с Мэгги, ещё одну на подоконник, остальные рядом с горелкой и печкой. Мягкий свет создал в комнате атмосферу уюта и покоя. «Тут есть еда и вода!» Хелена успела заглянуть в один из шкафчиков. Она вытащила бутылки с водой, пачки сухой лапши, банки с фасолью и тушёнку. «Смотрите, что нашла!» В буфете Джонни обнаружила порционные пакетики кофе, какао и сухих сливок. рядом лежала записка в которой автор просил оставлять деньги в специальном контейнере принеси пожалуйста воды для мэгги попросила лис она уже нашла аптечку и обрабатывала рану на колени подруги протягивая бутылку джонни спросила как лодыжка?» вроде получше главное что добрались до хижины мэнги старалась не падать духом я восхищаюсь твоим мужеством сказала лис если бы не ты я бы ни за что на свете не преодолела этот гребень надо разжечь огонь Джонни слегка сжала ладонь Мэгги в своей руке. Рядом с большой корзиной с дровами и щепками стояла коробка со старыми норвежскими газетами. Джонни со знанием дела опустилась коленями на ледяной пол, замерзшими пальцами скатала из бумаги несколько шариков, сверху накидала щепок. В детстве по утрам, перед тем, как идти в школу, она растапливала камин в доме бабушки. Вскоре языки пламени охватили сухие дрова. Хелена нашла в одном из шкафов походную горелку и поставила на огонь кастрюльку с водой. Воздух начал прогреваться. Глядя на слегка подрагивающие огоньки свеч, Джонни почувствовала, как уходит напряжение в плечах. Наконец-то они в безопасности. Аромат горячей лапши наполнил хижину. Пододвинув стулья ближе к печке, подруги, не теряя ни секунды, застучали вилками по эмалированным мискам, из которых струйками поднимался горячий пар. джони была слишком голодна, чтобы ждать, когда остынет лапша, поэтому обожгла язык. «В жизни ничего вкуснее не ела!» — восхитилась Мэгги, держа миску у самого рта. «Согрелась хоть немного?» — спросила Хелена у Джонни. Так и внула. «Какое счастье, что мы нашли хижину. Оставаться под открытым небом ночью смерти подобно». По ощущениям, температура снаружи приближалась к нулю. Ледяной ветер и не думал ослаблять хватку. «Слава богу!» — с серьёзным выражением лица произнесла Мэгги. Все понимали, чему были равны их шансы выжить без крыши над головой. Вопрос, что день грядущий им готовит и как они будут спускаться с горы, сейчас подруг не волновал. Они молча доели остатки еды, чувствуя, как наваливается мертвецкая усталость. Джонни собрала пустые миски. Согревшись, наконец, она расстегнула куртку и повесила ее на спинку стула. Куртка-лис, из кармана которой торчал сверток, висела рядом. Джонни сглотнула и отвела взгляд. Она уже жалела, что не выкинула пакет, когда у неё была такая возможность. Теперь, зная, что он находится в хижине, она не могла найти себе места. Одна дорожка решила бы все проблемы, но подкрадывалось чувство отвращения к себе, мерзкое и липкое. Им повезло найти хижину, они остались живы, а ей для полного счастья по-прежнему чего-то не хватает. Джонни потянулась над столом и взяла в руки большую тетрадь. На обложке крупными буквами было написано «ЛОК-БОК. Регистрационный журнал». К отходящему от корешка шнурку была привязана ручка. Страницы тетради полнились именами, датами и пометками. Судя по последней записи, в предыдущие 10 дней в хижине никто не останавливался. Она кликнула ручкой и кучным неровным почерком вписала имена подруг и своё собственное, по какой-то неясной причине чувствуя, что делает что-то очень значимое, наполненное особым смыслом. Джонни посмотрела за окно. Снаружи царила полная темень. Её взгляд замер на собственном отражении в зеркале. Собранные в пучок волосы рассыпались, выбившиеся пряди торчат из-под банданы. В стекле отражалось и пламя свечи, как будто касавшиеся лица. Она долго смотрела на огонёк, и в какой-то момент ей показалось, что пламя постепенно размывает черты её лица, сжигая маску, под которой она прячется от мира. Джонни зажмурилась, а затем отвела взгляд в сторону, испугавшись глубин, в которые заглянула. Она нетерпеливо постучала пальцами по столу. «Всего одна дорожка, и всё будет хорошо». В очередной попытке отогнать назойливую мысль Джонни опять принялась листать журнал. Разнообразие имён поражало воображение. И если в зимние месяцы страницы по большей части оставались пустыми, то, судя по записям, летом от желающих остановиться на ночлег не было отбоя. Её взгляд упал на запись, сделанную ровно год назад. Под датой стояли всего два имени. «Девочки!» «В этот день, ровно год назад, в хижине останавливался Эрик». «С кем?» — нахмурилась Мэгги. Под его именем неразборчивым почерком было вписано второе имя. «Скарин». Глава пятьдесят вторая. Хелена. Хелена уставилась на страницу с записью. Зловещий привет из прошлого вызвал необъяснимое чувство тревоги. Ветер дунул в дымоход, как в большую трубу, и загудел. Мэгги содрогнулась. «Мне кажется, или гора пытается нас достать и здесь». Жуткая темень давила на окна, и ветер сквозняками проникал внутрь через крошечные отверстия в полу и рамах. Хижина крепилась к скале двумя остальными балками. Ветер, налетая на них, издавал пронзительный, леденящий душу гул. «У меня из головы не идёт человек, который зашёл в пещеру», промолвила Хелена, накручивая на палец цепочку с кулоном в виде подковы. «Я тоже о нём думаю». — сказала Лис, придвигаясь ближе к огню. Судя по тому, как он уверенно направился в пещеру, он знал, зачем. Пляшущие языки пламени отражались в глазах Джонни. «Зря я взяла кокаин. Всё из-за меня. Мне, правда, очень жаль». Сидевшая на полу со скрещенными ногами Джонни вся сжалась и будто уменьшилась в размерах. Глядя на неё в полумраке хижины, Хелена вдруг осознала, что подруга украла кокаин не для того, чтобы привычно словить кайф, а для того, чтобы убежать от себя. Следовало бы выяснить, что гложет Джонни, проявить дружеское участие, но Хелена слишком устала. Или, возможно, из-за последних разногласий не была готова протянуть подруге оливковую ветвь. «Главное, чтобы он не заметил пропажу», — с надеждой в голосе произнесла Мэнги. Хелена пожала плечами. «Я с ног валюсь. Не знаю, как остальные, а я спать», — возвестила она, поднимаясь со стула. «Из всех препятствий смертельная усталость — самая непреодолимая». «Я тоже», — поддержала её лис. Направляясь к лежанке, Хелена бросила взгляд на окно и увидела непонятную вспышку света. Сначала она подумала, что видит отражение свечи, но потом заметила, что огонёк перемещается. И к свече не имеет никакого отношения. Источник находился снаружи. «Вы видели?» «Ты о чём?» — спросила лис. Хелена прижалась лицом к стеклу, на котором от её дыхания сразу появилось туманное пятно. «Это свет от фонарика!» В хижине повисла зловещая тишина, которую нарушали только завывание ветра. Огонёк двигался вдоль перехода. «Там кто-то есть, и он идёт сюда!» — произнесла Хелена. Глава 53. Джонни. «Отойди от окна!» — крикнула Джонни. «Тебя видно!» Хелена шарахнулась от окна и прижалась к стене рядом. «Может, свечи задуть?» — предложила Мэгги. Лис помотала головой. «Из трубы всё равно валит дым. Он знает, что мы внутри». Луч скользнул по окну и стенам хижины. «Приближается», — прошептала Хелена. Джонни вспомнила мрачную фигуру у входа в пещеру. «Кто бы это ни был, он пришёл за кокаином», — пробормотала она себе под нос и почувствовала, как под мышками проступил холодный липкий пот. Она собственными руками выпустила из бутылки джина, которого уже не остановить. Лиз перевела дыхание в лице некровинки. «Так, мы ничего не знаем, понятно? Держимся вместе. Не забывайте, нас четверо!» Подруги непроизвольно сгрудились вокруг прикованной к стулу Мэгги. Кто-то тяжёлой поступью обошёл хижину и приблизился к двери. Шаги стихли. Затаив дыхание, Джонни посмотрела на подруг. На лице Мэгги она заметила лёгкую складку над переносицей. Хелена стояла, сжав кулаки. «Что он делает?» Незваный гость замер по другую сторону двери. Джонни взяла в руки стоящую у печки железную кочергу, тяжесть которой сразу придала ей уверенности. Дверь внезапно распахнулась, и ворвавшийся внутрь ледяной ветер затушил все свечи. Шторки взлетели вверх, страницы журнала лихорадочно зашелестели, дверки открытого шкафа скрипнули. Всё так же внезапно стихло, когда незнакомец шагнул внутрь и закрыл за собой дверь. Свет от фонарика слепил, и Лис вытянула перед собой ладонь. Гость выключил налобный фонарик, и на какое-то мгновение хижина погрузилась во тьму. Сердце выпрыгнуло из груди Джонни и теперь стучало где-то в ушах. Глаза постепенно привыкли к темноте, и в свете буржуйки она начала различать силуэт стоявшего у входа человека. Постепенно вырисовывались очертания его лица. Тени, щетины уравновешивающее худое лицо, заострённый нос, низко натянутая оранжевые бинни, Мэгги громко сглотнула. «Эрик!» Взгляд Эрика на несколько секунд застыл на лице Мэгги. Затем он протёр ладонью лицо, словно пытаясь избавиться от наваждения, прокашлялся и, обведя взглядом остальных девушек, хриплым голосом произнёс. «Привет!» Лис в полумраке возилась со спичками, пытаясь зажечь свечи. «Простите, что побеспокоил!» — добавил Эрик, потопив взгляд. «Не поздновато для прогулок?» — спросила Джонни, пряча за спиной кочергу. «Поздновато», — согласился мужчина. В хижине повисла тягостная тишина. Девушки не знали, куда девать глаза и перетаптывались с ноги на ногу. «Можно войти?» «Как отказать? Хижина им не принадлежала, двери домика открыты для всех», — Джонни кивнула. Эрик свалил на пол рюкзак. Мэгги говорила, что когда встретила Эрика в лесу, рюкзак был полупустой, сейчас он был набит под завязку. Скинув куртку, расшнуровав ботинки и оставив их у входа, гость прошел на кухню. по ощутому полу протянулась вереница мокрых следов. Джонни уловила исходящий от его кожи животный запах, Под глазами Эрика залегли глубокие тени, как будто он не спал несколько дней подряд. Вся его фигура источала беспокойство. В поисках чашки он переминался с ноги на ногу, время от времени бросая через плечо взгляд на Мэгги. Затем, порывшись в ящике вытащил сковородку и деревянную ложку. Из соседнего шкафчика достал банку мясных консервов, вскрыл ее, дернув за кольцо, и вывалил содержимое на сковороду. Атмосфера в не накалялась. Джонни неотступно следил за каждым движением мужчины, пытаясь угадать, что у него на уме. Интересно, он пришёл сюда за кокаином или просто гулял в горах? Вёл он себя вполне дружелюбно, но её сердце всё равно бешено стучало. Кочерга оттягивал руку. «Как вы сюда добрались?» — спросила Джонни. «Пришёл по горной тропе». джони многозначительно посмотрела на подруг и попыталась прочитать их мысли. «Вы же с Лайфом, братья, правильно?» «Да». Эрик зажёг горелку и поставил сковороду на огонь. «Лайф говорил, вы только недавно вернулись домой после долгого отсутствия». «Да», — переезжал с места на место. «Наверное, здорово встретиться с близкими после долгой разлуки». Вопрос прозвучал натужно. Он пожал плечами. «Без меня всем лучше». Джонни поймала взгляд Мэгги, и уверенности он ей не придал. Братья походили друг на друга телосложением, но если Лайф излучал уверенность и спокойствие, то Эрик суетливостью и манерой смотреть в пол являл полную его противоположность. Пока еда разогревалась на плитке, он достал фляжку и сделал несколько глотков. «А вы, я так понимаю, собираетесь разбить поленье в печке?» — спросил Эрик, бросив быстрый взгляд на кочергу в руке Джонни. Кровь мгновенно прилила к лицу девушки. «Ну да», — она склонилась над буржуйкой и добавила в неё дров, поправляя по линии кочергой. «Мэгги рассказала, что столкнулась с вами в лесу, когда заблудилась», вмешалась в разговор Хелена, которая стояла рядом с Джонни, сложив на груди руки. «Это правда», — «Мы удивились, обнаружив её так далеко от тропы», — с нескрываемым вызовом произнесла Хелена. «Она-то надеялась, что вы ведёте её в сторону побережья». Эрик слегка прищурился. «Так и есть. Просто мы пошли в обход, чтобы не переходить реку». Хелену он, однако, не убедил. «И уж как-то очень быстро вы исчезли, стоило нам появиться». повисла тишина. «Я ушёл в горы, чтобы побыть одному». Хелена ввела взглядом хижину. «И что же вы тогда делаете здесь?» Эрик сжал губы и ничего не ответил. Ни слова про Карин, ни слова про наркотики. Мясо в сковороде зашипело. Повесшее в воздухе ощущение неминуемой беды придавило присутствующих своей тяжестью.